Глава 46. Вспышки. Величайший правитель Гнарфов, конечно же, вряд ли был знаком с историей земли и в частности моей родины, но думал наверняка в том же русле. А потом перезвонил мне гораздо быстрее, чем я предположил. В отличие от своей сестры, он сделал вызов исключительно в режиме аудио. Почему-то величайший обладатель густобаса скрывал своё лицо. Я подумал над твоим предложением, маг, про ракаталлон в динамике. Полагаю, эта победа нужна всем нам, и к тому же, совместная операция поможет установлению наших будущих родственных отношений. Я очень рад твоему решению, величайший. Искренне поблагодарил я своего собеседника. умолчав лишь о факте того, что перспектива женитьбы меня всё же не особо радует, и я старательно откладываю эту проблему на потом. Нет, конечно, Аса очень красивая девушка. У нас может появиться наследник. Да и браки по расчёту добро пожаловать в новый мир. У аристократов считается нормой. И тем не менее, я ещё не был готов к чему-то подобному, к чему-то подобному с Асой. Мой флот прибудет в систему Накаташа в течение 24 часов. Прерывая мои мысли, прогудел брат Асикина. На транспортные рейсы мы сможем заступить ещё раньше. Свяжись с моей сестрой, как только понадобится помощь. Конечно. Я попрощался с величайшим и прервал связь. Отлично. Вот и ещё одна договорённость удалась. насколько ещё предстоит сделать. И здесь даже не только политические вопросы, но и банальные технические. Тот же флот Соул на поверхность на Каташа я проведу через защиту из концентрированной энергии, чтобы избежать ненужных потерь. А потом мне придётся точно так же выводить их обратно на орбиту. Сколько это займёт времени? Жаль, нельзя пока перенести процесс сборки за пределы зоны поражения дроидов. Эх, скорее бы получить седьмое улучшение генома. Почему-то кажется, что после этого я смогу достучаться до системы управления на Каташем, и тогда многие проблемы решатся сами собой. Кстати, насчёт этой планеты и запущенных там заводов, Если у нас уже есть добро атами и необходимые детали для узлов стыковки, то почему бы не начать отрабатывать и этот процесс. Рука снова потянулась к коммуникатору. И снова привет. Я улыбнулся, когда тёмный экран сменился изображением Асы. Твой брат дал добро, поэтому я запрашиваю у тебя флот для транспортировки ресурсов с Соул на Накаташ. Принцесса Амира распорядится открыть систему для прохода, и мы вместе полетим обратно. Вместе? Платоядна улыбнулась Аса и прищурившись коснулась кончиком языка уголка губ. На одном корабле, пока в составе одного флота, уклончиво парировал я, не желая пока разводить любовные драмы. Что ж, разочарованно покачала головой Аса. Отправляю к Сол тяжёлые корабли. На этом она отключилась, а я набрал номер принцессы. Всё же не будет лишним напомнить, что Гнарфы наши друзья, а потому им нужен доступ на Сол. Её высочество проводит переговоры, ответил женский, но при этом чужой голос. Меня зовут Миа, и принцесса Ами поручила мне держать с вами связь, лорд Салдок, для решения всех вопросов. Рад познакомиться, Мия, проговорил я, скрывая досаду. Всё-таки хотелось напрямую поговорить с принцессой, но, с другой стороны, её занятость переговорами тоже хороший знак. Это значит, что проблема у Восса и Панариана вот-вот будет решена. По крайней мере, я на это надеюсь. Мия, распорядитесь пропустить в систему Соул флот Гнарфов. По договорённости с её высочеством они выполняют роль транспортных перевозчиков. Подробности у моего инженера Хасси. Я поняла вас, лорд Салдок, ответила невидимая помощница Ами. Инженер Хасси сейчас с министром Равели. Я свяжусь с обоими для получения инструкций. Благодарю вас, сказал я и отключился. Приятная особа это Мия, судя по голосу. Но вот разговаривает на канцелярщине. Не помешало бы принцессе это как-то изменить. Впрочем, и её личное дело, как подбирать помощниц. Мастер осторожно обратилась ко мне больная, в очередной раз подтверждая своё лидерство в их с братом паре. Да? Я поднял глаза на Медведей, отвлекаясь от коммуникатора. А эти С кем вы сейчас общались? Не причинят вреда на Каташу. Было видно, что и больная, и её братец по-настоящему встревожены предстоящей перспективой высадки на планету тяжёлых крейсеров, которые лишь формально были в нашей схеме грузовиками. Если что, мы вместе дадим им отпор. Я подбегнул к Медведице, и она улыбнулась. Следующие часы прошли в нервном напряжении. освободившаяся Амине желая обсуждать подробности сообщила, что переговоры с Уосом пока зашли в тупик. Во всяком случае тайный советник, выслушав все доводы принцессы, попросил тайм-аут, не сказав ничего конкретного. В принципе, это ещё не было поводом для беспокойства, как и в случае с величайшим обдумывание условий было нормальной реакцией. Однако Ами явно так не считала. Она вновь передала нас своей ассистентке, мео, оказавшейся довольно миловидной девушкой Веле. И уже та была нашим связующим звеном с министром промышленности и прибывшими гнафами. Нас отвели на широкую обзорную площадку, с которой был хорошо виден космодром, куда приземлялись каботажники альбиносов. К грузовым отсекам потекли вереницы заполненных платформ Откуда ловкие дроиды перемещали отобранные хаси ресурсы и оборудование. Сама химера, к слову, руководила процессом. Воспользовавшись монитором на площадке, я приблизил изображение и увидел деловитую синекожую девушку, активно жестикулирующую и что-то энергично внушающую оператору дроидов. Глядя на эту картину, я представил, как всё это прибудет на накатаж. Как медведи подготовят всё к установке пушек и как потом мы вступим в неравную схватку с дебихатами. Сможем ли, устоим ли или нас сомнут, невзирая на всю подготовку и наше чудо-оружие, на которое, собственно, мы и делаем основную ставку. Красиво. Сзади не слышно подошла Ами и встала рядом. Пока я росла, империя ширилась, и война для меня стала привычной с детства. Но в то же самое время она всегда была где-то далеко. Даже те битвы, в которых я участвовала сама, вся эта история с петлёй, этим вашим сопротивлением алвами и химерами, сейчас ощущения совсем другие.